Я не любовник макарон или кое-что из иврита. Предотъездный ажиотаж в Москве вокруг многочисленных курсов по изучению иврита. Не помню, кто из моих приятелей обронил после первого занятия, как вообще сознание русскоязычного человека может воспринять язык, на котором неприлично звучащее слово «ялда», означает «девочка». И вот приезд, Иерусалим, обязательный ульпан, курсы иврита. «Что там, елда, доложу я вам, которая, кстати, через каких-нибудь два-три урока беглый просто произносится всеми, как елда? Что там, невинная елда?» Повторяю, если наш преподаватель, неулыбчивая религиозная женщина в парике, в глухом, под подбородок платье с длинными рукавами в июле, каждые три минуты бодро повторяет непристойное слово «схует», от которого напрягается и переглядывается вся группа. Вдруг Ханна прервала свою речь, по-видимому заподозрив, что мы не все понимаем. — Как будет по-русски? — схует, — спросила она на иврите, оглядывая класс. Повисло секундное молчание, и один из учеников, пожилой доктор исторических наук, сказал в тишине мрачно, — Да так и будет. И все расхохотались. Впоследствии выяснилось, что хана, добрейшей души человек, Рассказывая о непростой жизни в этой стране, просто советовала всем нам хорошенько изучить свои права, они же схует, с тем, чтобы во всеоружие вступить в борьбу с пресловутым чудовищем, вездесущей израильской бюрократией. И просто неловко вспомнить, как по приезде в Иерусалим я отказалась от прекрасной съемной квартиры. Редкая удача, наплыв репатриантов, все квартиры на расхват только по одной причине. Дом, в котором маклер предлагал нам снять эту квартиру, стоял на улице пизга. Я представила себе... как сообщаю свой адрес московским друзьям и как, посылая мне письма, они выводят на конверте «Пизга-стрит». «Нет-нет», — сказала я Маклеру, «эта квартира мне не подходит. Вид из окна, знаете ли, спальни не очень, знаете ли, не фонтан. Между прочим, «Пизга» означает вершина». Я потом жила в поселении, которое называлось Вершины, во множественном числе Псагот. И ничего, очень любила это место. Но по-настоящему в идиотское положение я попала месяца три спустя после приезда. У меня заболел зуб, и приятели порекомендовали хорошего зубного врача, не забыв предупредить меня. что Фирочка, именно так, женщина религиозная, в высшей степени деликатная, прекрасно воспитанная и до чопорности. Таким образом, мне намекали, чтобы у Фирочки я не давала воли своему языку и своей свободной манере выражаться. «Какой там выражаться?» — отмахнулась я. «Рта не могу раскрыть!» — всю ночь по стенкам гуляла. Ирочка и вправду оказалась приятнейшей особой, с круглым улыбчивым лицом, ласковым голосом и убаюкивающей речью. «Откроем ротик», — бормотала она нежно, колдуя над моим зубом. «Сейчас откроем зубик, положим ваточку с лекарством, поставим пломбочку, ну-ка, полощите ротик» и так далее. Я расслабилась. Я, можно сказать, совсем размякла, ангелы, кроткие ангелы реяли надо мной, и один из них в белом халате нежно овивал меня крылами. Наконец я покинула кресло. То, что у зубного врача может быть совсем не больно, само по себе было ошеломляющей новостью. все еще пребывая в сферах небесных я достала из сумки чековую книжку ручку и почти без усилия придав голосу интонацию кротости приличествующей этому религиозному дому спросила сколько я должна вам выписать фирочка не меняя лучезарного выражения на лице фирочка ласково сказала можете выписать Да хуя. Моя рука над Чековой книжкой окаменела. Умолкла музыка небесных сфер. Все смешалось в доме Облонских. Повторяю, я далеко не ханжа. Я, можно сказать, человек циничный. Крепкое слово ценю и употребляю, но в нужном контексте помилуйте. в соответствующем окружении близких по духу людей и главное к месту так сказать ложка к обеду не поднимая глаз от бланка чековой книжки я сказала суховато ну столько у меня нет но если вы назовете определенную сумму то я выпишу чек взглянув на фирочку Я впервые в своей жизни увидела физическое воплощение литературного штампа, алая краска залила ее лицо. Фирочка стала даже не багровой, фиолетовой. Крупные капли пота выступили на ее высоком опрятном лбу. Я испугалась за ее давление. «Боже мой, боже мой!» — вскрикнула она, всплеснув руками. «Что вы подумали? Чек, да хуй! Это значит отсроченный чек! А вы подумали в моем доме!» Бедная, движимая религиозным чувством сострадания неимущей репатриантки, она хотела облегчить мне Условия выплаты. Хорошая штука, отсроченный чек. Выписываешь его сию минуту, а деньги со счета в банке сходят через месяц или два. Словом, я скандалилась. Мои приятели сказали на это. Сама виновата. Мы тебя предупреждали, что дом приличный, а ты со своими замашками. Что касается отсроченного чека, тут я уже навсегда держу ухо востро, и меня провести не так просто. И вообще, как услышу незнакомое словосочетание на иврите, в котором явственно слышны знакомые русские слоги или даже слова, стараюсь помалкивать или, по крайней мере, реагировать осторожно. Правда, и тут... случались накладки однажды в поликлинике в очереди к врачу со мной разговорился старичок одинокий репатриант то все как всегда разговоры эмигрантов особенно пожилых особенно одиноких особенно неимущих крутятся вокруг темы где еще что можно получить он говорил я вежливо слушала в полухо Он рассказывал о благотворительной столовой, в которой бесплатно кормят стариков-репатриантов. Этим же вечером нас пригласили в гости. Семья адвокатов. В Израиле лет уже 30, люди респектабельные. За ужином речь шла о колоссальных благотворительных суммах, перечисляемых сюда американскими еврейскими общинами. о том, как эти суммы контролируются и на что идут, словом, как всегда, о злоупотреблениях израильских чиновников. Тогда я встряла, как обычно со мной бывает, не кстати. Полезла защищать этих чертовых чиновников. А вот, говорю, есть благотворительная столовая. Хозяин дома небрежно так пожал плечами, закуривая, — А, — говорит, — да, там хуй. Чёрт меня потянул за язык. — Что? — спрашиваю сочувственно. — Плохо кормят? — Да нет, почему плохо? Кормят — хорошо, только это не выход из положения. Тогда я и сообразила, что слово «там хуй» собственно и означает «благотворительное столовое». Обыгрывая непристойность для русского уха звучание некоторых слов в иврите, можно было бы привести немало примеров, чего стоит, например, одно только слово ибут потеря, а производные от него ибадите, я потеряла. Но мне не хотелось бы приводить их здесь только ради легкой усмешки читателя. В любом языке есть слова, воспринимаемые с трудом носителями других языков. Важно то, как влияет на человека чужая языковая среда в совершенно новой реальности. В совсем уже запредельную ситуацию я попала месяца два спустя после приезда. С моим хорошим приятелем, историком и журналистом Мишей Хефицем, Мы ехали в автобусе в Тель-Авив на писательский семинар. Сидели через проход друг от друга и, надо полагать, громче принятого разговаривали. Впереди нас сидел почтенный господин лет шестидесяти, который время от времени оборачивался и внимательно на нас с Мишей посматривал. В один из таких его оборотов Когда на нас вновь остановился пристально изучающий взгляд, Миша улыбнулся и спросил дружелюбно, «А та, ты мудак?» Я онемела. Во-первых, это неожиданное, неоправданное, чудовищное хамство по отношению к пожилому человеку так было не свойственно Мише. Во-вторых, Непонятно была Мишина доброжелательная улыбка, сопровождающая хамский текст. Она усиливала циничность, оскорбление. И в-третьих, откуда израильтянин вообще мог знать это исконно российское словечко из сленговых пластов последних лет? И почему Миша уверен, что тот его знает? На какую-то долю секунды я почувствовала дурноту нереальности происходящего. И в этот момент, так же доброжелательно улыбнувшись, почтенный господин охотно откликнулся на иврите: С Чего это вдруг я мудак? Я вовсе не мудак. И, отвернувшись, уставился в окно на дивный пейзаж, бегущий вдоль шоссе. Так вот. Увлеченно продолжал Миша Хейфец, как ни в чем не бывало, снова обращаясь ко мне. Я, значит, иду в Центральный архив. Миша, пролепетала я, впервые в жизни ощущая буквально, что значит выражение, поехала крыша. Миша, за что ты обозвал этого человека? Кого? изменившись в лице, спросил Миша. Как обозвал? «За что ты обозвал его мудаком?» Хейфец напрягся и расхохотался. «Мудаг!» — повторил он хохоча. «Мудаг!» — обеспокоен. Я спросил его, не обеспокоен ли он чем-то, и он ответил, с чего это вдруг мне беспокоится. Однако живешь-живешь и привыкаешь. Более того, постепенно теряешь чувствительность русского уха к звучанию слова. Начинаешь прилагать немыслимые усилия, чтобы не засорять речь привычными названиями на иврите. И это, поверьте, действительно требует значительных усилий, потому что иврит, как язык, более удобен в употреблении, более сжат, краток. Емок. Отрывок из пятикнижия на иврите занимает на странице, скажем, три-пять строк. Перевод на русский того же отрывка занимает почти всю соседнюю страницу. Гораздо проще, рассказывая о знакомом, которого на службе перевели в статус постоянного работника со всеми вытекающими из этого статуса льготами, сказать, он получил квиют. Чем вот так, как я, двумя строками выше, Объяснять это по-русски. Гораздо быстрее сказать «Мисс Ротклита», Чем Министерство абсорбции новых репатриантов. Посопротивляешься с полгода, А потом и рукой махнешь. Жизнь плотная, не до разговоров, Но его так проще. Вот и слышишь... то и дело в автобусе разговор двух вполне российского происхождения особ. Я говорю Минаэлю, начальнику, пока я не подпишу хазе, договор со всеми тнаим условиями, я работать не стану, я без спецуим денежной компенсации при увольнении, без оплаченных на поездок на работу, без бетохлиуми национального страхования. и без купот гиммал пенсионных кас. Не буду работать. До отъезда мне несколько раз попадались книги ивритских писателей, переведенные на русский язык. Одна была из жизни Машава, сельскохозяйственного поселения. Жители Машава назывались там Мошавники. Я читала и содрогалась. Как же не чувствует переводчик, думала я, что это слово ассоциируется в русскоязычном сознании сразу с тремя словами – мошенник, шавка и мошонка. Прошло несколько лет, И я совершенно спокойно слушаю в последних известиях и про мошалников, и про кибуцников. Да что там, я абсолютно не моргнув глазом, перевариваю какое-нибудь мемшалами хуевет. Правительство обязано. Я даже привыкла, наконец, к тому, что имя моей дочери Евы звучит в настоящем, первородном варианте, как «хава» с ударением на последнем слоге. Мне уже не слышится в звучании этого имени словечко провинциальных лабухов «хавать». Я уже не морщусь, когда звонит ее одноклассница и спрашивает «хаву». Я просто вежливо отвечаю, что «хавы» нет дома, больше не ассоциирую. Сознание отсекает, сознание раздваивается и живет отдельной русской жизнью дома, в кругу близких друзей. Мимо меня течет густая, плотная река жизни на иврите. По необходимости я вступаю в эту реку и осторожно плыву мелкими неуверенными грибками, никогда не заплывая на глубину. Боюсь утонуть. Вот и сейчас сижу за компьютером, а в соседней комнате ссорятся на древнееврейском «дочь и сын». Они долго и подробно выясняют отношения, прибегая к сложным словесным выкрутасам. Большинство из них я не понимаю и не вдаюсь. Это совершенно не похоже на русскую ругань, иные принципы словообразования. И я уже не расстраиваюсь, я смирилась. У них свой язык, у меня свой. Вот только пытаюсь еще довольно жалко качать права в собственном доме. «Со мной только по-русски!» Кричу я в ответ на ту или иную обращенную ко мне фразу на иврите, И они пытаются, бедные. «Хочешь, макарон?» — спрашиваю я дочь, и она отвечает скромно. «Нет, спасибо, я не любовник, макарон». Или когда мне звонят, и, попадая на дочь, голоса у нас похожи, спрашивают «Это Дина?» Она отвечает терпеливо: Нет, это ребенок от Дины. Она не находится. Как говорит мой муж ядовито, за этим кажется: и ехала голубушка. Кстати, есть слова в иврите, до да смешного похожие и по смыслу и по звучанию на русские. Например, слово. «нудник», означающее просто «зануда». Израильтянин, мой сосед, прогуливая своего кобелька, не обделяющего вниманием ни одной суки, говорит горделиво, он романтик и нудник. Что касается настоящего русского мата в полнокровной повседневной жизни израильтян, то он тоже имеет место. Да и как же иначе? Страну эту строили главным образом выходцы из России. Люди, поди, не чужды традиции ядренного русского слова, а условия жизни в Палестине начала века, губительный ее климат и непростые, мягко говоря, взаимоотношения евреев с арабским населением – очень и очень располагали к широкому употреблению глубинного пласта русского фольклора. Правда, с течением времени смысл того или иного выражения сместился, как-то смазался, пожух. Например, очень распространенное здесь выражение «легкий бенемат» Означает всего-навсего что-то вроде «иди к черту». В Тель-Авиве даже есть ресторанчик «Кебе не мат Не была там ни разу. Не знаю, что подают.